Период, следующий за 1867 годом, не добавляет ничего существенного к внутренней сокровищнице Рамакришны. В этот период он занят усвоением добытого. Примечание если не считать его опыта с христианством, который я ради логической связи ввел в предшествовавшую главу, хотя хронологически он относится к 1874 году. Конец примечания. Его откровения приходят в контакт с внешним миром. Его духовные победы сталкиваются с другого рода победами, одержанными в иных областях. Чувствуя благодаря этому истинную цену, неспосланного ему дара, он проникается со сознанием своей миссии среди людей, своего действенного долга. Он, как ассистский поверелло, с которым у него так много общих моральных и физических черт, был нежным братом всего, что живет и умирает. Слишком лакомым казалось ему молоко человеческой привязанности для того, чтобы он мог довольствоваться ни с кем не разделенным счастьем. На пороге глубочайших своих экстазов он умолял влекущую его к себе мать, «О мать, оставь меня в общении с людьми, не делай из меня сурового аскета». И мать выбрасывая его со дна океана на берег жизни, говорила ему, он слышал в полусознании ее голос, «Оставайся на пороге относительного познания из любви к человечеству». Примечание. Начиная с этого времени, он решительно противится всем искушениям экстатической смерти, и избегает всякого риска в этом отношении. Он отказывает себе в некоторых опасных эмоциях, как, например, в посещении в 1868 году священного места гаия слишком связанного для него с экстатическими переживаниями. Он знает, что после того ему трудно будет вернуться духом к обыденной жизни. А он должен теперь подчиняться внутреннему велению, продолжать жить со всеми, чтобы помогать им. Конец примечания.